Монах молился, перебирая четки, и даже у Кэтрин возникло странное сомнение. Она встревожилась за свою безопасность и спрашивала мысленно, уж не следует ли ей считать себя пленницей. Решив проверить это на опыте, она двинулась вперед, как будто желая спуститься вниз по склону. Но когда она попробовала пройти сквозь цепь, Горцы протянули между собою свои секиры, закрыв таким образом все промежутки, где могла бы она проскользнуть. Несколько растерявшись, но не впав в уныние, так как не могла предположить здесь злой умысел, Кэтрин присела на один из разбросанных кругом обломков скалы и сказала несколько ободряющих слов стоявшему под лимонаху. «Если я и страшусь, — сказал отец климент то не за себя. Что не учинят надо мной эти дикари, размозжать ли мне голову своими топорами, как быку, когда, отработав положенное, он осужден на убой, или свяжут ремнями и передадут другим, кто лишит меня жизни более жестоким способом, меня это мало заботит. Лишь бы тебя, дорогая дочь, отпустили они невредимой». «Мы оба», — ответила пердская красавица, — «не должны ждать ничего дурного». А вот идет и Канахар, чтобы уверить нас в этом. Но последние слова она проговорила, едва веря собственным глазам. Так неожиданны были осанка и наряд красивого, статного, одетого чуть ли не роскошной юноши, который, соскочив как серна с довольно высокого утеса, встал прямо перед нею. На нем был тот же тартан, что и на тех, что явились первыми, но перехваченный у локтей и на шее золотым ожерельем и запястьями. Кольчуга, облекавшая стан, была из стали, но начищена до такого блеска, что сияла как серебряная. Руки унизаны были богатыми украшениями, А шапочку, кроме орлиного пера, отмечавшего в носителе достоинства вождя, украшала еще и золотая цепочка, несколько раз обернутая вокруг нее и закрепленная большой пряжкой, в которой мерцали жемчуга. Застежка, скреплявшая на плече клетчатый плащ, или плед, как его называют теперь, была тоже из золота, большая, затейливой резьбы. В руках у него не было никакого оружия, если не считать легкой ивовой трости с гнутой рукоятью. Весь вид его, вся повадка, в которой недавно проглядывало сознание приниженности, была теперь смелой, вызывающей, высокомерной. Юноша стоял пред Кэтрин самодовольно улыбаясь, словно вполне отдавая себе отчет, насколько изменился к лучшему, и ожидая, узнает ли она его. «Канахар», — сказала девушка, спеша положить конец тягостной неуверенности, — «это люди твоего отца?» «Нет, прекрасная Кэтрин», — отвечал молодой человек. «Канахара больше нет. Это имя существует отныне только в напоминании о перенесенных им обидах, и о месте которой требуют они. Я ныне Иоанн Эхин Мак-Иоанн, сын вождя возглавляющего клан Кухил. Я изменил имя, из меня, как ты видишь, слиняло чужое оперение. А эти люди состоят не при моем отце, а при мне. Здесь только половина моей личной охраны. Весь отряд составляют мой приемный отец с восемью своими сыновьями. Они являются моими телохранителями и наперстниками, и тем лишь дышат, что исполняют каждое мое повеление. А Канахар, — добавил он, смягчая тон, — вновь оживет, едва лишь Кэтрин пожелает увидеть его. Для всех других он юный вождь кухилов, но перед нею... Тот же смиренный и покорный юноша, каким был всегда подмастерье Саймона Гловера. Видишь эту трость? Я получил ее от тебя в прошлом году, когда мы под солнцем ранней осени собирали вдвоем орехи в лощинах Ледноха. Я ее не променял бы, Кэтрин, на жезл верховного вождя моего племени. Так говорил Эхин, А кэтрин слушала и винила себя в неразумии. как могла она обратиться за помощью к дерзкому юнцу которому явно вскружила голову что он вчерашний слуга вдруг так вознесся и получил неограниченную власть над дватагой приверженцев не признающих никакого закона